Портновская революция в Берлине Дождливое лето, дождливая осень. Из Франции революция перекинулась в Бельгию. Вспыхнули волнения в Дрездене, Лейпциге, Брауншвейге, Дармштадте, Берлине. Из Брауншвейга изгнали герцога. В Саксонии, Гессене и Ганновере передовые силы добились конституции. В Берлине произошла так называемая «Портновская революция». против которой принял суровые меры магистрат. На демонстрантов были брошены полицейские и жандармы, не стеснявшиеся в средствах, за что впоследствии никто не желал взять на себя ответственность. Но подавить волнение оказалось под силу только солдатам. Жители Берлина были возмущены тем, как грубо урезали права избранных ими городских депутатов, и все же в городе С виду, по крайней мере, снова царил покой. В Рёдельхайме Беттина, ухаживавшая за своей тяжело больной дочерью, жила в условиях полной изоляции от всех. Еще по дороге во Франкфурт она размышляла о своей встрече с Людовиком I Баварским в Брюкенау. И, несмотря на напряжённые состояния, в каковом пребывала, очень точно описала всю сцену, как впоследствии выразительно описал также отчаяние своих родственников. Здесь вновь проявилась удивительная способность Беттины остро чувствовать воспринимать происходящее, быть одновременно и хладнокровной, и пылкой. Может, отсюда ее стойкость при ударах судьбы. «Лицо Максимилианы было так сильно искажено, что я ее не узнавала», — писала мужу Беттина. Дочь поправлялась медленно. «Последние новости из Франции. Сильно упали в цене процентные бумаги», — сообщала она ему же в другой раз. А чуть позже в ее письмах проскальзывает язвительная насмешка. «В нашем семействе рухнула жалкая рутина, коль скоро о духе и речи нет. Никто ни о чем не думает, никто ничего не знает, никто даже не хочет знать, что же все-таки происходит в мире». Вольный имперский город для них пуп земли. Да что там, попросту вся земля. А прочее? Пусть хоть все прахом пойдет. Несмотря на изоляцию, в которой она жила, Беттина далеко не беспристрастно относилась к событиям, происходящим в мире. Правда, в отличие от Арнима, она не восставала с той же решительностью против революции. «Был бы магистрат города Брюсселя поумнее», — писал Арнем. Он бы вместо национальной гвардии попросту выслал бы против беснующейся толпы всю раз публичных девок, коими кишит этот город. Или еще. В Берлине, утверждал Арнем, все волнение произошло от нескольких бутылок водки. В Фоктланде, где самый Голь фабричный живет, там тоже беспорядки были. А знаешь, какие песни они распевали, требуя свободы? Знал бы кто, каково тому, кого сожрет другой. Какой-то тип в толпе вопил, как одержимый. Да здравствует свобода и равнодушие. Они друг друга спрашивали, пойдешь сегодня на революцию? Хотя Арнем и был решительно настроен против бунтовщиков, все же он разбирался в политическом контексте. Чванство брауншвейгского герцога, диктаты насилия, к которым прибегли городские власти в Саксонии, Привилегии, предоставленные католикам Дрезденским двором, напряженность в отношениях между голландцами и бельгийцами, вот в чем усматривал Ахим истоги волнений. Да и в самой Пруссии тоже весьма многие пожелания народа не были удовлетворены. Арним и в этом отдавал себе отчет, не понимая лишь того, что уже грядет новая эпоха. Впрочем, мало кто это понимал в ту пору. В отличие от Варнгагена, Арнем был слишком консервативен, слишком поглощен сельским феодальным укладом, чтобы за его пределами различать группы, объединенные разными интересами, политические организации, уже складывавшиеся в промышленных районах Западной Европы. Правда, он очень жалел, что из-за переживаний, вызванных болезнью Максимилианы, а также из-за задержки с почтой, ему пришлось отказаться от участия в съезде естествоиспытателей в Гамбурге, как и от плавания к острову Герголанд, что доставило бы ему огромное удовольствие. Пытливый юноша, по-прежнему живший в нем физик и умелец, был восхищен техническим прогрессом. Ведь даже в бытность свою в Ахене он успел съездить в Эшвайлер и там осмотреть машиностроительную фабрику Энглерта. И все же новое, что уже надвигалось, в условиях преимущественно аграрной Пруссии, казалось ему слишком уж чужеродным. Снова чувствовал, что Арнем попросту страшится жизни. Только еще один единственный раз он снова испытал восторг. Его восхитила вердерская церковь Шинкеля. Порадовался он также первой встрече Беттины с Георосом. «Скажи ему, что этими днями я вновь перечитал его политические писания». Теперь он мог бы подивиться тому, что странным образом многое сложилось по-другому, чем он ожидал, хотя всюду в его трудах присутствует верное предчувствие крупных переворотов. Вот тут опять слышен голос прежнего Арнима, того, кому, в отличие от его друзей Гейдельбергской поры, будущее виделось отнюдь не однозначным возвратом к прошлому. Со времени своего пребывания в Кёнигсберге Арнем больше не верил в возможность возрождения средневековых порядков и выступал за прусские проекты реформ, носившие в 1810 году столь прогрессивный характер. Вместе с дочерьми Бетси в октябре того же года еще провела несколько дней в имении Фернхаберов у племянницы, дочери брата Георга Клерхен и ее мужа, а в начале ноября вдвоем с Гизелой возвратилась в Берлин. В конце того же месяца на три недели приехал в столицу Арнем.